Глава двадцать четвертая. Забытые. Тем временем вдоль аварийных шахт к служебным докам быстрым шагом передвигалась группа уцелевших на мостике. Кассилия укорительно смотрела на сержанта, следовавшего в шаге от нее. Дэвид, чувствуя на себя сверлящий взгляд девушки, наконец не выдержал. Послушай, я знаю, он тебе помог, спас тебя, и, может, даже был по жизни неплохим парнем. Но я сегодня потерял на этом судне сотню таких же отличных ребят, и каждый был кому-то дорог. Поверь, я ничего не мог сделать. Конечно, трудно что-то сделать, удирая в лифте, извивительно продолжала Кассили. Насколько я помню, Милети, едва сдерживаясь, закипел сержант. В этом же лифте первыми удрали вы. Ах. "Вы дед, ведь невыносимый!" выкрикнула девушка и стремительно ускорила шаг, приблизившись к двигающимся в авангарде группе людей. Юки посмотрел на сержанта, сопричастно пожал плечами и также ускорился вслед за ней. Ещё несколько минут группа стремительно продвигалась вдоль коридора. Дэвид мысленно обдумывал слова Кассили, придумывая всё новые и новые аргументы в свою защиту, как вдруг группа резко остановилась. Кэссилия что-то крайне эмоционально обсуждала с Юки, после чего с криком обратилась к сержанту. "Дэвид, вы мне сказали, что Мэри всё ещё жива. Без неё мы не улетим". Мэри? Вопросительно посмотрел сержант на стоявшего поодаль стража. Служанка, которая осталась с твоим бойцом. Чувствуя повисший вопрос, уточнил Юки. "Не служанка, а подруга", тут же поправила прозвучавшую фразу Кэсси. А, да. Послушайте, там они в безопасности. Возвращаться за ними это безумие. Всё вот-вот может закончиться. Наконец сообразив, о ком идёт речь, отвечал Дэвид. Но не для неё, укорительно выкрикнула Кассилия. Страшно, хоть ты объясни ей. Сержант обратился к стоящему поодаль товарищу. Не уверен, что поможет, монотонно рапортавал Юки. И всё же, возмущённо выкрикнул сержант. «Она вам не подруга, а служанка. Да и кто вас спрашивает?» Он сделал решительный шаг навстречу Кассилий, но в то же мгновение Юки, выхватив Катану, стремительно преградил ему путь. «Жизнь не дороже чести!» Юки хладнокровно отчеканил фразу и суровым безучастным взглядом буквально въелся в сержанта. «Серьезно?» Сержант риторически переспросил стража и после мгновения омолчания добавил. Ладно. Не знаю, что это значит, но будь по-твоему. Вернёмся. Дэвид Негати согласился с молчаливыми аргументами своих спутников и, сделав пару шагов в сторону, обратился к остальным. Так, народ, внимание. Мы сделаем небольшой крюк за ещё одной группой и присоединимся к вам позже. Встречаемся на корабле у правого дока. Если возникнет опасность, влетайте без нас. Всё ясно? Так точно. Да. Без проблем. Прозрозненным мехом доносились крики и толпы. "Вот и чудно", подотожил сержант, в то время как основная группа людей тотчас же продолжила движение вдоль коридора, оставив позади его стража Коссилью и Майка. "Без инженера едва ли вы найдёте дорогу туда", озвучил последний своё желание остаться. "Ну, конечно", скептически отреагировал сержант. "Куда уж нам без тебя-то?" "Спасибо," Тихим дрожащим голосом поблагодарила Майки Кесси, на что скромный инженер лишь смущённо парировал. Да не за что, просто предпочитаю держаться в вооружённых ребят, а не горстки напуганных клерков. Все четверо направились в сторону ближайшей служебной лестницы и неспешно стали подниматься в направлении верхних уровней. На удивление, в этой части корабля монстров практически не было. Леши редко доносились отдалённые звуки странных созданий. Довольно быстро они оказались в примыкающем входа в заветное помещение. Сержант отчеканил кодовую последовательность о закрытую дверь, и секунду спустя она раскрылась. Увидев Кэсилью, из комнаты с неприкрытой радостью выбежала юная девушка Мэри, бросившись в объятия подруги. Я знала, что вы живы, Джонни. Сержант Arjuna поприветствовал сержант, открывшего дверь бойца Абрава. Сержант. Солдат с благодарностью кивнул головой. В его глазах читалась искренняя признательность сержанту за то, что о нём не забыли. Честно признаться, Джонни Уоллес уже и не надеялся выбраться живым из этой передряги, и быть может, ему следовало бы давно запаниковать и сбежать. Но был один крайне важный сдерживающий фактор. Юная и испуганная девушка с волнистыми растрепанными волосами. Практически все время их ожидания она сидела молча, не произнеся ни слова. Солдат заботливо накрыл ее своей курткой, но от этого страх в ее глазах и дрожь в руках никуда не исчезли. Удивительно, но именно эта юная особа, столь хрупкая и беззащитная, разжигала в сердце бойца необычайное чувство мужества и самоотверженной отваги. Джонни сделал несколько шагов из комнаты и, увидев, что кроме сержанта в коридоре нет никого из его товарищей, переспросил. А остальные? Сержант лишь молча посмотрел на подчиненного, и в его исполненном боли взгляде читалась судьба каждого из погибших бойцов Браво. «Выдвигаемся! Время не ждет!» Сержант поторопил собравшихся, и все шестеро отправились обратно в направлении служебной лестницы. Как и прежде, на их пути не было никого, кроме останков изувеченных тел. Шаг за шагом группа приближалась к цели, как вдруг из дальних концов прилегающего коридора стали доноситься чьи-то стремительные шаги. Дэвид жестом показал вооруженным товарищам направление потенциальной угрозы, и прижавшись к стенам, бойцы стали ожидать столкновения. Не стреляйте! Резким криком разрядил обстановку инженер Майки. Узнав силуэт бегущего мужчины. Это он? Он вопросительно переспросил Дэвид. Двенадцатый, тут же пояснил инженер. Господи, дружище, ты что, бессмертный? Улыбающийся юноша не скрывал своей радости и бросился навстречу другу. Двенадцатый также невероятно обрадовался неожиданной встрече. Я уж думал, вы на полпути домой. Вы живы! С нескрываемой улыбкой и горящими глазами из-за спин рослых мужчин вышла хрупкая Кассили. Как вам это удалось? с нескрываемой дрожью в голосе продолжила она. Инженер окинула взглядом всех собравшихся, но ответить особо было нечего. Не знаю, чудом, полагаю. Всё это очень трогательно, но нам по-прежнему надо выбираться, прервал беседу Дэвид. За мной Группа покорно последовала за изрядно ускорившимся сержантом. Пройдя несколько пролётов вниз и практически выйдя к исходной точке, страж заметил что-то подозрительное непосредственно у входа в очередной коридор. Небольшой едва заметный датчик был закреплён на нижней части прохода. Датчик движения. Юки указал рукой на подозрительный предмет прямо по курсу. Секунда раздумий и изучения окружающей обстановки позволила обнаружить еще ряд странных устройств. Слева у стены похожа на детонатор. Джонни приблизился к подозрительному объекту. «Когда мы поднимались, всего этого здесь не было», — едва слышно пробормотал сержант. «Будем надеяться, что это наше». Спустя мгновение он громким голосом обратился в сторону коридора. «Эй, мы знаем, что вы здесь!» Это Дэвид Стун, отряд Браво. Назовитесь. Все собравшиеся выстроились кольцом, оглядывая прилегающие помещения. В воздухе повисла пугающая тишина. Это Дэвид Стун. Не успел сержант закончить очередное обращение, как его речь неожиданно прервал грубый мужской голос. Вольно, солдат. Из-за угла в окружении нескольких бойцов Альфа появился генерал Джек Картер. Его правая рука была замотана в кровавые потрёпанные тряпки, а в левой он держал свой огромный армейский нож. «Долго же ты, сержант», — продолжил он, обращаясь к подчинённому. «Виноват, сэр», — покорно согласился Дэвид. Небольшой отсек тотчас наполнили солдаты из группы генерала и начали активно демонстрировать установленные ловушки. «Мы были на нижних палубах», — начал генерал. Потелеся остановит этих. Картер на мгновение замялся, пытаясь найти подходящее слово, но так и не сумев это сделать, просто продолжил. Похоже, доки теперь их вотчина. Я оставил там две трети солдат, а эти твари только прибывают и прибывают. И каков план? поинтересовался Дэвид. Надо понять, откуда они взялись и уничтожить их хули. Картер, будто одержимый, уставился вдаль. Его взгляд пылал яростью и жаждой расплаты. «Генерал!» — обратилась Кассилия к старшему офицеру. «Мы направляемся к докам, чтобы покинуть корабль. Вы нам поможете?» Картер молча смотрел на девушку, не издавая ни малейшего звука. И лишь монотонный скрежет его челюсти выдавал серьезные терзания, творящиеся в его голове. «Нет» с холодной безучастной интонацией заключил генерал. Как пожелаете, с недовольством фыркнула девушка и направилась с племяком в сторону выхода, минуя озадаченных бойцов. Вслед за ней тут же последовали инженеры, служенка мэрии и страж Юки. Дэвид тоже хотел было присоединиться к ним, но крепкая рука Картера упёрлась в его грудь. У нас есть дела поважнее, солдат. Сержант огляделся по сторонам. Вокруг было по меньшей мере две дюжины бойцов Альфа. Идти против воли генерала при всём своём недовольстве было слишком рискованно. Дэвид покорно согласился и последовал за командиром. Вооружённый конвой направлялся в центральную часть судна, всё дальше отдаляясь от кортежа Кассилей. Именно здесь располагались служебные инженерные отсеки, простирающиеся прямо под банкетным залом. Этот уровень получил кодовое название 6/2. Молодой боец Браво Джонни Уоллис с некоторой грустью переживая скоропостижное расставание с Мэри, шёл чуть позади сержанта, не особо вдаваясь в цели очередной миссии.